Глава двадцать пятая. Алиса. Каждый шум снаружи воспринимался остро. Я сразу бежала к окну или двери, но каждый раз там было пусто. Его телефон молчал, и я до слез переживала. Стас поехал к маме, но молчать весь день. Охрана снаружи тоже молчала, даже после моих угроз они пожимали плечами. Снова звоню и снова молчание, сопровождающееся противными гудками. Ненавижу их. Малышка тоже раскопризничилась. Сейчас у нас активно шевелится в недрах дюсен к зубке, и она к ним очень чувствительна. За окном темнота. Пора спать, ее класть, а я даже успокоиться не могу. Где же Тестас? Катя вновь начинает плакать, и я отвлекаюсь на нее на целых полтора часа. Уложила спать ее и вновь спустилась вниз. Ужин давно убрала в холодильник, сама не поев. Сейчас аж тошнило, но еще и нервы давили. села на подоконник и ждала. к половине десятого в дом постучал один мужчина из охраны и попросил войти. в чем дело? посмотрела на него, в общем-то поняв, что он не за сахаром или солью пришел. мне велено вам передать, что Стаса его мама в больнице. кое-что произошло, но они живы и стабильны. если вы хотите, можете поехать к нему на ребенка. я поняла. отхожу к телефону, но взяв его в руки, просто стою. В главе на перемолке стояла запись с одним словом: больница. От дрожи и волнения я опустилась на пол, потому что ноги совершенно не держали меня. "С вами всё хорошо?" услышала мужской голос позади себя. "Да, да, я сейчас позвоню маме", склонила голову над телефонной книгой, пытаясь рассмотреть имена, потому что из-за слёз не могла разобрать ни букв, ни чего. Как как пришла в себя и нажала на звонок. "Алло?" Алиса: А чего так поздно? Я спать уже собиралась. Завтра переезд-то начинаем в квартиру. Только упаковала последние коробки. Дочка: Мамуль, ты можешь приехать? Что такое? Случилось чего? Кажется, да, но я хочу убедиться, что всё не так страшно. Стас в больнице со своей матерью. Больше ничего не знаю. Она ухает и слышу, как встаёт со скрипучего дивана. Конечно, приеду. Сейчас, Алиса. Я сейчас. Одевайся, мам. Я тебе такси вызову пока что. Адрес другой. Мы переехали к Стасу в дом. Ладно, тогда скажи, какая машина будет и через сколько? Я папе пока скажу, чтобы тоже не переживал. Спасибо, мамуль. Машина обещают быстро. И всё время, пока она ехала, я не находила себе места, задавая мужчине вопросы, на которые он не торопился отвечать. А там платно? Как мы заплатим за лечение? Это вам лучше обсудить с боссом. Боссом, боссом. перекривляю и тут же извиняюсь. Простите, я на взводе. Он только кивает и дальше молча стоит у стены. Мама заскакивает как мяч пинг-понга и тут же выталкивает меня за дверь с просьбой сразу рассказать, как там дела. В клинику пропустили сразу, переодели и провели к нужной палате. Страшась увидеть его, вошла и закрыла глаза. Напикающий прибор, сообщающий работу его сердца, странным образом меня успокаивал с каждым ударом, и я посмотрела. Стас лежал прикрытый голубой простыней, но без всяких трубок, только капельница стояла рядом. Подошла и расплакалась в виде синяки под глазами и бледности на лице. Поцеловала аккуратно его в щеку и села рядом, взяв в свою руку его правую кисть. Мне не хотелось ничего говорить. Мы не в фильме. Я знала, что он вернется к нам с дочкой. знала, что он будет рядом, но кое-что хотелось попросить. Ты нам нужен, поэтому возвращайся скорее, родной, шепнула я еле слышно. Конечно, хотелось, чтобы он открыл глаза и отпустил шуточку, но Стас молчал и был неподвижен. Недолго просидела, рассматривая любимые черты лица, и дверь в палату открылась. Повернулась и увидела его мать в кресле. Татьяна Романовна встала и подошла к ней. Хотела зайти к вам после него. Не стоит, печально улыбнулась и перевела свои глаза на Стаса. Пойдём в коридор, чтобы не мешать. Конечно, медленно шла за ней, но она молчала. "Войдёшь? Я в сорочке этой, не хочется так в коридоре сидеть". "Да, да, пойдёмте. Это и правда неудобно". Закрыла дверь и она предложила сесть в кресло. "Ты уже знаешь, что произошло?" "Нет, мне охрана сказала, что вы оба в больнице и с вами всё нормально. Больше ничего". Я весь день пыталась до него дозвониться. Прости, я попросила всех молчать, пока у Стасы не будет стабильное состояние, иначе бы ты переживала еще сильней. А так он действительно теперь в порядке. Перевели в палату. А что случилось? Он поехал за вами и... Его отец. Это подлое гнидо. Боже, сколько всего он творил и жил себе припевающее. А я отпустила ситуацию и смотри, к чему привело. Я не должна была, понимаешь? Но оказалась слаба перед горем. Он говорит, что простил, но я знаю, что не обиды. Те года мои его самобичевания и оставленный он наедине с одиночеством, он не простит. Но я знаю, что те обиды, те года мои его самобичевания и оставленный он наедине с одиночеством, он не простит. Он ваш сын, он именно поэтому я мать и забыла о втором моём мальчике. А сейчас он уже мужчиной и сам стал отцом. На что ему я Не говорите так, Татьяна Романовна. Он вас любит, очень любит. Он может злиться, он может говорить что угодно. Но знаете, вы та, за кого был готов бороться всегда и до победного, даже проигрывая каждый раз. Но знаешь, Алиса, сейчас только ты и дочь ему важны. Вы на первом месте и это правильно. Улыбаясь ей, потому что это так невероятно. Я, он и наша малышка. Семья. Я не верила, что ты и этот подлец вместе, но разобраться я не могла. Со своей жизнью я не могу. Куда до других? Мы уже всё выяснили сами и думаем, это расставание было нужно, чтобы сейчас ценить друг друга. Это так. Стас сказал тебе, что с его финансами вышло? Да, и знаете, мы начнём всё с нуля. Я продам дом, мы сказала, что Стасу отдамыте деньги. Это неожиданно, но как же вы Оставлю себе часть, остальное вам. Вы молодые, а Стас он знает, как поступить, чтобы они умножились в разы. Это будет отличный толчок. Спасибо вам. Это меньшее, что я могу сделать для него. К тому же, я думала и уже сказала сыну, что купила бы дом в районе вашем, чтобы быть рядом и быть, может, помогать. Но перебивает меня. Разумеется, после тщательного лечения. Я знаю, что я больна, и не планирую геройствовать. Так что, если ты не против, я бы посмотрела варианты и выбрала. Хотела сказать, что я считаю это хорошей идеей. Моя мама и дедушка тоже не очень далеко теперь будут жить. Это просто замечательно, что обе бабушки будут рядом с Катей. Спасибо, Алиса. Не помню, говорила ли я, но ты самое лучшее, что было и есть у Стаса. Я рада, что мой сын понял, что такое любовь и настоящая семья. Если и говорили, то я всё равно рада услышать снова. Я планирую ужин совместный, познакомить вас с моими родными. Думаю, как только вы оба окажетесь дома, мы его обязательно организуем. Давно мечтала узнать твоеих родителей ближе. Я поеду, Катя с мамой там. Я даже не успела молоко ссдить ей. Конечно. Завтра мы вас проведаем с ней. Спокойной ночи. И вам хороших снов. Напоследок вхожу в палату к Стасу и поцеловав его в немного сухие губы, уезжаю домой. Разговор Статьианы и Романовны показал, насколько она ранима, насколько запуталась женщина и позволила своей боли встать впереди всего. Ее муж гнобил и добивал чувством вины. Она была надломлена, а он ее окончательно поломал. Я ее не винила. Думаю, в глубине души то то же, но сейчас время исправлять ошибки, время идти вперёд, оставив позади остальное, время начинать с чистого листа. Пока мы с мамой на следующий день перевозили вещи, дедушка сидел с внучкой уже на новой квартире. Надо сказать, новое жильё было выше всяких похвал, всем по комнате, кроме меня, разумеется. Полагаю, я больше далеко от отца не смогу уйти. Не отпустят, и я не хочу, в общем-то. Мама и сама светилась ярче фонаря. Дедуля сдерживался, но я знала, что он тоже очень рад. Часам к пяти мы уже отдохнувшие сидели и пили чай на новой кухне. Мне позвонили из клиники, сказав, что Стас пришел в себя и требует своих девочек. Спасибо. Передайте ему, что мы будем скоро. Уже вызывает? Подмигнув, спрашивает мама. Ага. Не могу сдержать свою улыбку и мне в компанию кричит Катя. Да, да, папа требует нас с тобой. Целую в мягкую щеку. Пыжи, мы тут с папой сами закончим. Если что, звони. Хорошо, и спасибо, дочка. Обнимаю её, затем деда. Кстати, аня не звонила? Нет, написала сегодня утром, что всё в порядке, она сильно устаёт, не хватает сил на разговоры, просила не волноваться. Ну хоть так. Обнимаю своих родных ещё раз перед выходом, мы уезжаем в больницу. Медсестра улыбнулась, пока я шла с ней по коридорам и дочкой. Вошли внутрь и этот несносный мужчина чуть ли не подпрыгнул, точнее он попытался это сделать, на что прикрикнул от боли. Сумасшедший, ты что творишь? Быстро приблизилась к мужчине, увидев заклеенную рану слева на животе, скрутила саму так, что почувствовала тянущую резь как вспышка. Прошу, лежи стас, тогда сама скорее иди сюда. Сажусь к нему на кровать, и он, взяв мою руку в свою, поцеловал сжатую кисть, громко выдыхая, прислонил к албу и умолк. Ты чего? В порядке. Просто когда проснулся, думал, что ты не в порядке. Видел твоё лицо перед собой, когда отключался. Чёрт, я думал, что ты там была. Ощущая дрожь в его теле. Испугался, короче. Перестань. Мы тут, видишь? Сейчас успокоюсь, и дочку поцелую, а то ещё напугаю её. Улыбаюсь, гладя его по голове. Такой хороший. Прижимает к себе одной рукой, обхватив очень крепко, что не сдвинешься. Ну все, клади моляву ко мне. Отодвигается в бок и поворачивается Катя, которая тут же к нему полезла и начинает ножками упираться в его торс. Ну нет, сейчас она тебя случайно ранит стас. Убираю, как могу, малышку. Да нет, она знает, что папе больно. Зачем ей над стариком издеваться? Смеясь его слов, но все равно ставлю руки так, чтобы не попала в живот. Писка разносится на всю палату, пока она пыталась карабкаться на него, перевернувшись на живот. Я уже оглох. Улыбается Стас, играя с дочерью. Я давно и искупался в ее слюне. Откуда так много? Это зубы, папочка. Пока они играют, я прохожусь по палате и думаю о том, что стоит ему вещей каких-то привезти. Тебе нужно что-нибудь помимо очевидного? Не знаю. Вещи, шампунь, полотенца. Короче, всё такое. У меня ни фига нет. Хорошо. Я как приеду домой, соберу сумку и с водителем отправлю. Спасибо. Не отрывается от малышки ни на секунду. Я с мамой твоей говорила, кстати, вчера. Думаю, что идея с деньгами хорошая. Я использую немного, только для начала, потом верну, как прибыль будет. Думаешь, она их возьмёт назад? Ну, значит, открою счёт на имя Кати. Хорошая мысль. А еще думаю, у нее все получится. Она настроена серьезно. Не хочу обнадеживаться. Было такое ни раз. Я верил, но она снова отступала. Хотя сейчас я думаю, внучка придаст ей сил. Во всяком случае, я на это надеюсь. Она волнуется, стас. Смотрит на меня недолго, прищурившись. О чем? Что ты и я не простишь никогда. На всё требуется время. К тому же, я не так сильно злюсь, чтобы разводить им болото прощения. Я больше думаю о том, что дал ей ещё шанс и надеюсь, она им воспользуется. Был откровенен, что у меня семья, и я сейчас не могу, как прежде, бегать и умолять её лечу в больницу и так далее. Да, она моя мать, и я очень долго пытался ей помочь, но, как говорится, нельзя помочь тому, кто сам этого не очень-то и желает. Понимаю. Подхожу к ним с Катей и снова сажусь на место. И что нас ждет дальше? Много чего, Алис. У меня одна надежда. Какая? Чтобы ты была рядом и верила. Считаешь желание исполнилось? Что-нибудь еще? Нужно подумать и о твоих мечтах. Ну, знаешь, я многого хочу. Заигрываю, улыбаюсь. Я серьезно. Об этом подумаем потом. На данный момент у нас маленькая дочь, и на свои мечты я пока что поставила маленький трехмесячный крестик. А дальше видно будет. Хорошо, но мы к этому разговору вернёмся. Конечно. А теперь говори, какие проекты в голове уже есть? Стас пролежал в больнице ещё 5 дней, прежде чем его отпустили домой. Там я приготовила большой ужин, устроив семейный вечер на троих. Перед этим я помогла его маме немного обустроиться в квартире, откуда вышла в немного расстроенных чувствах, хоть и понимала, что это бред. Вещи той девушки, которой Стас помогал, Оставались там всё это время, и мы вдвоём их паковали в коробки. Татьяна Романовна сразу заметила моё настроение, но я уже вызволилась, да и знаю, что он не врал. Ну, в общем-то, всё быстро забылось, когда его выписали, и он снова был рядом. За время лечения прошла экспертиза по почерку, если я правильно поняла, и выяснилось, что Стас не подписывал никакие документы на фирмация. В итоге самого Багрова старшего объявили в розыск, а Стас решил из бюджета компании выплатить все штрафы и моральный ущерб семьям, у кого погибли люди в том проклятом здании. Всё на самом деле сложнее, но я именно так поняла его рассказ. Однако по лицу было понятно другое, но в этом мне Стас так и не признался. Чувство вины. Обещанный ужин на знакомство с семьёй прошли по плану, и надо сказать, всё вышло замечательно. Звездой вечера была, конечно же, Катя. отключили на 10 минут Аню, по которой ужасно соскучились. Успехи у неё были ошеломительные. Со слезами на глазах мы наблюдали, как она ходила, держась за специальные поручни, и через пару недель она планировала полететь домой, если всё будет идти так и дальше. После звонка мы ещё долго сидели в грусти, приправленной счастьем. Поверить, что всё это останется в прошлом, было сложно, потому что мы год жили в этой ежедневной боли. Мы даже не были уверены в том, что вообще будет возможно исправить совершённое этим чудовищем. Но сегодня, сегодня мы все знали наверняка, что это лишь начало её и нашей новой жизни. Оставаться ночевать никто не захотел, поэтому всех отправили по домам на такси и остались наедине. Даже не думай. Сразу же выставляю руки, когда мужчина львиной походкой направился ко мне, а на красивых губах заиграла лукавая ухмылка. Почему? Я соскучился, а ты нет? Ловит, выставляя по обеим сторонам от моего лица руки у стены. Соскучилась, что сил нет, но ты только после больницы. И? Я же не в больнице. Если выписали, значит, здоров или почти здоров. Ну, Стас, не хочу, чтобы у тебя что-то болело. Так у меня и болит кое-что. А если переживаешь, я не против, чтобы ты всё сделала сама. Моей шеей касаются горячие и влажные губы, а тело сдается, как и мой разум. Хм, хорошо. Только поднимемся наверх. Я радионяне не приносила сюда. Иди, я сейчас. Кружки отнесу на кухню. Если ты надеешься, что я усну, пока ты будешь изображать тут деятельность, то спешу огорчить. Я буду ждать. Улыбаюсь и целую в ответ на его шутку. Ступай, я сейчас. Иду на кухню, оставляю там посуду и чувствую прохладу, осматриваю комнату, проверяю окна. В гостиной действительно холодно стало. Здесь есть двери на задний двор, выходящие, но мы их не открывали, потому что на улице холодно, а у нас дочь маленькая. Вступаю к ним медленно, чувствую непонятный мне страх. Прозрачный тюль чуть-чуть колышется, говоря о том, что мои подозрения верны, и не стоит задуматься, каким образом они оказались открыты. Внутри все деревинеет, когда я слышу шаги позади, но не успеваю обернуться или закричать, как на мой рот ложится чья-то грубая рука. С, красавица, я сегодня не настроен долго уговаривать. Услышала? Кивни. Киваю, и он разворачивает меня к себе, убрав руку. В темноте плохо видно его лицо, но кое-что я точно могу сказать. Я его не знаю, и мне страшно от того, что наверху моя малышка и раненный стас. Замечаю блеск лезвия в его кисти и, разумеется, о том, чтобы закричать нет речи. Он просто воткнёт его в меня, и в итоге я просто умру. Чего бы ему не нужно было, я обязана его задержать внизу, не дать подняться наверх. Прошу вас, шепчу я лишь слышно от душающего страха. Что вам нужно? У меня нет ни денег, ничего. Поверь, я сам найду то, что мне нужно. Что? Я одна здесь. Со второго этажа доносится крик Кати и я онемеваю за секунду. Как славно. Ненавижу детей. Мерзкая улыбка блестит на мужском лице, и я, ничего не соображая больше, решаю защитить своих любимых. Всё так быстро происходит. Я бросаюсь на него, но он меня отталкивает, и я падаю на кресло, свалившееся с него, оказываюсь немного дальше и начинаю кричать. Стас, Стас, звони в полицию, здесь какой-то человек. Значит, изёт тут. Отлично. Он идёт к лестнице, но я бегу за ним и прыгаю на спину, схватившись за шею, царапаю как могу и что могу. Не вижу, куда попадаю. Но он тут же скидывает меня с себя, а упав с высоты его роста, становится больно в спине, которая и так была не в порядке. За станаф от боли сложно подняться, но ну, я встаю и вижу, как он, дойдя до последней ступени прямой лестницы, получает битый, кажется, от Стаса по лицу и валится назад кубарем с лестницы, облокачиваясь о стену, кое-как держась на ногах. Любимый подбегает и тут начинает спрашивать, как я. Всё хорошо, только спина болит. Катя, с ней всё хорошо. Я ей соску дал, заметив, что ты не идёшь. Кто это? Боже, надо вернуть охрану. Верну, милая, прости. Я думала, что всё миновало. Так кто это? Он тебя зятем назвал. Атя Дженни партнёр моего отца. Его ещё тмор, а не оба, его на деньги кинули. Я, как дочери, в прострации иду по лестнице, но Стас меня останавливает. Алис, прости, милая. Я не ожидал, что он явится сюда. Главное, что всё обошлось. Выдыхая, повиснув на его шее, но мне было так страшно. Прости, родная, я сейчас тут разберусь и поднимусь к вам. Хорошо. Целую его и ухожу к Кате, забираю её с собой к нам в спальню и ложусь на кровать. Начинаю кормить грудью и сразу же засыпаю вместе с ней.